Книга третья. «На Невских берегах». Глава первая. «Старые знакомые на новой почве». Прошло два года. На дворе стояла сырая, ненастная осень. Серые петербургские дни сменялись темными холодными ночами. Столица была неопрятна, и вид ее не способен был пленять ничьего воображения. Но как небезотрадны были в это время картины людных мест города, они не могли дать и самого слабого понятия о впечатлениях, производимых на свежего человека видами пустырей и бесконечных заборов, огораживающих болотистые улицы одного из печальнейших уголков петербургской стороны. По одной из таких пустынных улиц, часу в двенадцатом самого ненастного дня, поступицу в жидкой болотистой грязи. Плыли маленькие одноместные дрожечки, запряженные парою бойких рыженьких шведок, толстенькие крепкие лошадки с тщательно переваленными гривками и ловко подвязанными кукулкой хвостами, хорошая упряжь и хороший кожаный армяк кучера, давали чувствовать, что это, собственно, хозяйские лошади, а спокойное внимание, с которым седок глядел через пристижную вперед. И предостерегал кучера при объездах затопленных камней и водомоин, в одно и то же время позволяли догадываться, что этот седок есть сам владелец шведок и экипажа и что ему, как пять пальцев собственной руки, знакомы подводные камни и бездонные пучины этого угла петербургской стороны. Лицо этого господина было неудобно рассмотреть, потому что, защищаясь от досадливо бьющей в лицо мги, он почти до самых глаз закрывал себя поднятым воротником комлотовой шинели. Но по бодрости, с которой он держится на балансирующей эгоистке, видно, что он еще силен и молод. На нем, как выше сказано, непромокаемая комлотовая шинель – Высокие юхтовые сапоги, какие часто носят студенты, и форменная фуражка с кокардею. Прыгая с тряской взбуравленной мусорной насыпи в болотистые колдобины и потом тащась бесконечную полосою жидкой грязи, дрожки повернули из пустынной улицы в узенький кривой переулочек. Потом небезопасности повернули за угол и остановились, в начале довольно длинного пустого переулка. Далее невозможно было ехать по переулку, представлявшему сплошное болото, где пролегала только одна узенькая полоска жидкой грязи, обозначавшая проезжую дорожку, и на этой дорожке стояли три ваза, наполненные диванчиками, стульями, ширмами и всяким домашним скарбом, плохо покрытым Изодранными извозчичьими рогожими, не защищавшими мебель от всюду проникающей осенней мги. Около остановившихся подвод вовсе не было видно ни одного человека. Только впереди слышались неистовые ругательства, хлопанье кнутов и отчаянные возгласы, заглушавшие сердитые крики кучера, требовавшего дороги. Человек, ехавший на дрожках, привстал, посмотрел вперед и, спрыгнув в грязь, пошел потому, что на подобных улицах называется тротуарами. Сделав несколько шагов по тротуару, он увидел, что передняя лошадь обоза лежала, барахтаясь в глубокой грязи. Около несчастного животного, крича и ругаясь, суетились извозчики, а в сторонке, немножко впереди этой сцены, прислонясь к заборчику, Сидела на корточках старческая женская фигура в ватошнике и с двумя узелками в белых носовых платках. «Что ж теперь будем делать, ребята?» — крикнул извозчиком проезжий. Мужики оглянули его недовольным взглядом, крикнули, и кнуть их опять засвистели. Старушка, сидевшая под забором, встала, взяла свои узелочки и, подойдя к проезжему, Остановилась от него в двух шагах. Проезжий на мгновение обернулся к старушке, посмотрел на торчавший из узелка белый носик фарфорового чайника, сделал нетерпеливое движение плечами и опять обернулся к извозчикам, немилосердно лупившим, захлебывавшуюся в грязи клячу. «Что я вас хочу спросить, батюшка, ваше высокоблагородие?» начала тихонько старушка, относясь к приезжему. Что, матушка, говорите? отвечал тот, быстро обернувшись к старушке. Извините, пожалуйста, сударь, не Дмитрий Л. Петрович Розанов вы будете. Няня Абрамовна, вскрикнул Розанов, я же, батюшка, я друг ты мой милый. Откуда ты? Разанов обнял и радостно несколько раз поцеловал старуху в ее сморщенные и влажные от холодной мги щеки. «Какими ты здесь судьбами?» расспрашивал Абрамовну Розанов. «А вот, видишь, на квартиру, батюшка, переезжаем? Куда это?» «Да вот, вон, видишь, вон в тот дом». Старуха костлявой рукою указала на огромный, старый, весьма запущенный дом, одиноко стоящий среди тянущегося по переулку бесконечного забора. «То, ж тут из ваших?» — Одна барышня. — Лизавета Егоровна? — Да с нею я. Вот уж два года, как я здесь с нею. Господи, твоя воля, вот радость-то Бог послал. Я уж про тебя спрашивала, спрашивала, да и спрашивать перестала. — Что же ты вы, одни здесь? — Да тоже вот все, как и знаешь, как и прежде бывало. Маркотно молоденькой, нигде места не найдем. — Ну, а Егор Николаевич? — Приказал тебе, сударь, долго жить. «Умер!» «Скончался! Упокой его, Господи! Его-то волю соблюдаючи, только здесь и мычусь на старости лет!» Разанов внимательно поглядел в глаза старухи. Видно было, что ей очень не по себе. «Ну а Софья Егоровна?» — спросил он ее спокойно. «Замуж вышла?» — отвечала старуха, смаргивая набегающую на глаза слезу. «За кого же она вышла?» За гоцианта одного вышла, тут на даче своей жили», — тихо объяснила старуха, продолжая управляться со слезою. «А Ольга Сергеевна?» «Все примерло. Через полгодочка убрались за покойником». «Ну, а вы как же, Дмитрий Петрович?» «Вот, живу няня. Вы зайдите к моей-то, зайдите. Она рада будет». «Где ж теперь, Лизавета Егоровна?» «Да вот в этом же доме», — отвечала старуха, указывая на тот же угрюмо смотрящий дом. «Рада будет моя-то», — продолжала она убеждающим тоном. «Поминали мы с ней про тебя не раз. Сбили ведь ее. Ох, разум наш, разум наш женский. Зайди, батюшка, утешь ты меня, старуху. Поговори ты с ней. Может, она тебя в чем и послушает. Чего это ты, няня? Ох, так, и не говори лучше». «Что наша только за жизнь одурь возьмет в этой жизни?» Абрамовна тихо заплакала. Разанов тихо сжал старушку за плечо и, оставив ее на месте, пошел по тротуару к уединенному дому. «Смотри же, зайди к моей-то!» — крикнула ему вслед няня, поправляя выползавший из ее узелочка чайник.